Глава восьмая. Возрастить внутреннего взрослого. Внутренний взрослый – самый главный персонаж в нашей жизни. Его надо найти, вырастить и познакомить с внутренним ребенком. Мы никуда не уйдем от сравнения внутренних взрослых и внутренних родителей, именно отталкивающих внутреннего ребенка или что-либо требующих или штрафующих. У внутренних родителей самый главный мотив – защитить. Причем родитель может защищать самого себя, а может ребенка. У внутреннего взрослого самая главная задача – получать вместе с ребенком новый опыт, учиться вместе с ним. Задача родителей и внутренних родителей тоже – защитить ребенка через правила, нормы, структуру, иерархию, наказание, поощрение. Здесь чувствуется достаточно авторитарный стиль, при котором нет свободы для ребенка. Речь о зависимости: «Ты зависишь от меня, поэтому я говорю, что и как тебе надо делать». Внутренний взрослый оберегает, поддерживает, дает возможность раскрывать в диалоге потенциал, природу, которая заложена в ребенке. Он учится вести этот диалог и искренне интересуется своим внутренним ребенком. Он спрашивает, не контролирует, не навешивает чувство вины, не отвергает чувства внутреннего ребёнка, не заставляет его испытывать стыд, сомнения, в том числе в самом себе и в ситуации. Он не требует чего-то, а именно чувствует, потому что внутренний ребёнок — это чувство и опыт. Внутренний взрослый — это мысли и убеждения. Внутренний взрослый всегда может спросить внутреннего ребёнка, Интуитивно, что называется, из живота. Что ты чувствуешь? Какие у тебя сейчас есть потребности? Какие убеждения по поводу самого себя, которые тебе больше не нужны? И внутренний ребенок разговаривает с внутренним взрослым по-честному. Я, знаете, часто это замечаю в терапии. Возьмем классический случай, групповую психотерапию. Очень часто группа «Проекция родителя». а проекция внутреннего взрослого. Я замечаю, как в групповой работе человек подстраивается под группу. Старается. В немецком я очень люблю слово «Leystungsstark» — «выдавать сильные мощности». Так вот, он или выдает такие мощности, или наоборот, старается быть очень тихим, гармонизирующим, в чем-то очень удобным, даже немного услужливым. В индивидуальном разговоре, в индивидуальной терапии я вижу этого человека таким, какой он есть, с его уязвимостью, чуткостью, чувствительностью, с сомнением в самом себе и колоссальной, обескураживающей меня доверчивостью. И именно внутренний ребенок очень хочет, чтобы его увидели. Я знаю, как пациенты это замечают. Когда я зеркало, каким я чувствую пациента в данный момент, каким его вижу, Он с улыбкой. Знаете, такой очень трогательный, очень нежный, какая бывает, когда человека заметили и заинтересовались им, просто остались рядом, ничего не требуя, не ожидая какого-то правильного или неправильного ответа. Думаю, никогда не смогу описать глаза пациента, когда он чувствует, что его увидели, почувствовали таким, какой он есть. Я не вступаю в диалог. «Давай еще увидеть, а вот давай еще». «Я просто остаюсь рядом», и это исцеляет само по себе. Я могу представить, как внутренний ребенок скучает по внутреннему взрослому, который придет и обнимет, посидит с ним, просто побудет рядом и спросит, «Что ты сейчас чувствуешь? Какие у тебя потребности? Чего хочется?» и отреагирует без претензии на ответ этого ребенка, услышит и выслушает его. Я как терапевт спрашиваю, а что для вас правда? И пациент вправе эту правду назвать как есть. Задача терапевта – излечить те боли, стыд, с которыми пациент пришел, а еще чувство вины, несостоятельности, недополноценности. Это вот недополноценность – самая большая боль внутреннего ребенка. Когда мы в контакте с нашим внутренним ребенком, то мы в контакте с самим собой. И этот контакт ни с чем не спутать. Я называю это непоколебимо благосклонно. Если найти в себе это состояние непоколебимой благосклонности по отношению к самому себе, когда вы можете определить свою ценность, осознать свою честь, достоинства, то вы сможете идти с достоинством по жизни, потому что вы сами с собой в контакте. Вы можете самому себе ставить границы и знать Вот это вам не на пользу, поэтому этого вы делать не будете, потому что любите себя, заботитесь о себе и через действия и поступки стараетесь радовать себя. Это, казалось бы, такие банальные вещи. Встаньте утром, выпейте стакан воды и начните себя радовать. Но это не так просто, потому что иногда у внутреннего ребенка, в зависимости от того, какая была констелляция, то есть сочетание сил, прав, полномочий и ответственности в семейной системе, радоваться просто не получается. Радость, которая заключается лишь в том, что ему плохо, зато родителям хорошо. Он болеет, зато родители объединяются, у них появляются какие-то общие темы. И вот они там вокруг него как-то скачут, крутятся, заняты, не без работы. Не всегда радость на самом деле радость. Позитивное подкрепление, позитивные последствия нашего контакта с внутренним взрослым — это в первую очередь чувство собственного достоинства. Второе — это чувство радости за самого себя. Я дееспособен, я в состоянии, я могу это делать. Третье — свобода от чувства стыда, страха, тревожности, потому что вы в контакте с собой. Четвертое — способность давать любовь. И принимать любовь. Пятое — радоваться. Способность радоваться вытекает из способности строить отношения, обмениваться чувствами с близкими людьми, дружить, влюбляться, творить, мечтать, фантазировать, видеть будущее и стремиться к нему. Очень часто мои пациенты жалуются на отсутствие целей и депрессию. Я к этому всегда очень серьезно отношусь, И пытаюсь понять, что скрывается за таким состоянием. Ведь за любой депрессией стоит аутоагрессия, то есть агрессивное поведение, направленное на самого себя. А что стоит за агрессией? Контакт с ней — гнев, злость, ярость. А за гневом, злостью, яростью, в свою очередь, стоит страх. Страх того, что вы один. И гнев, и злость возникают в тот момент, когда вы очень сильно злитесь на своего внутреннего взрослого, который вас постоянно покидает. И вот эта депрессивная спираль оказывается направлена на самого себя, от внутреннего ребенка к внутреннему взрослому, потому что иначе ребенок не может до взрослого достучаться. Вы спрашиваете, где найти внутреннего взрослого, как его вырастить? И я всегда даю одно и то же задание. Посмотрите вокруг. кто для вас взрослый, кто для вас состоявшийся человек, кто для вас ориентир, ментор, наставник. И попробуйте хоть какие-то модели поведения этого человека хотя бы на пять минут в день примерить, словно надеть плащ. Да, сначала будет очень искусственно, вы будете чувствовать, что что-то не так, будто вы играете, даже обезьянничаете. Но со временем, Эти модели перестанут ощущаться, как костюм с чужого плеча. Это будете вы. Я сама прошла этот путь, и те, на кого я равнялась, прошли такой же. Это такое колесо обмена друг с другом, и в каждом из нас живет этот внутренний взрослый. Попробуйте все это проделать в ближайшее время. Прислушайтесь, что же происходит внутри, когда вы слышите себя. когда видите глаза этого ребенка, который рад, что на него обратили внимание. Я всегда говорю, что в терапии можно откорректировать почти все. Сепарироваться от внутренних родителей. Их можно уволить. Поработать с внутренними детьми. Их можно любить любых. Злых, тревожных, недисциплинированных, нелюбознательных. Проработать травму, насилие, агрессию. Пересечение границ, сексуальных, физических, эмоциональных. Интегрировать ее и жить с этим. Найти новые смыслы. Можно все. И все начинается с внутреннего взрослого. Упражнение 14. Лаборатория. Представьте, что вы пришли в мастерскую к лучшему портному, который вас ждал, чтобы сшить костюм по вашему размеру. В вашем старом гардеробе есть много разных костюмов, которые вы получили в подарок или которые перешли к вам по наследству. Вы давно выросли из этой одежды, она вышла из моды и больше вам не подходит. Но вы носите ее, поскольку нет никакой альтернативы. Сегодня у вас есть возможность создать образ заботливого взрослого, смелого, сильного, дальновидного, адекватно решающего ситуации, принимающего вызов. Дайте волю своей фантазии и мечтам внутреннего ребёнка. Ваш внутренний счастливый ребёнок, какой он? Как он пахнет, улыбается, смеётся? Во что одет? Как светятся его глаза? Как он смотрит на взрослого? Почувствуйте уверенность этого ребёнка в том, что он желанный, и рядом с ним взрослый, который воспринимает его всерьёз. Сейчас мы собираем те образы, на которые вы сможете всегда ориентироваться. Посмотрим, какие идеи возникнут в процессе выполнения этого упражнения и как вы можете вдохновить себя. Если вам недостаточно идей, какой он ваш взрослый, вспомните любимых персонажей из книг, фильмов или сильных личностей, встретившихся вам в реальной жизни. Если вам удалось разглядеть в них эти качества, то они уже живут в вас. Мы способны отразить лишь то, что уже присутствует в нашем внутреннем мире. Здесь нет правильно или неправильно. Здесь лишь то, что тождественно вам. Покажите миру себя настоящего. Ориентируйтесь на внутренние потребности своего счастливого ребенка. Внутренний взрослый — это не учитель и не родитель. Это чуткий наставник для любознательного ребенка, который умеет ставить границы, поддерживать и утешать. Который приглашает ребенка на один уровень глаз, слышит его и воспринимает всерьез. Ресурсы внутреннего взрослого Я хочу уделить внимание нашему заботливому взрослому. Давайте научимся сами о себе заботиться. Цель — найти свою систему поощрения, чтобы закрепить здоровые модели поведения. Иногда бывает сложно определить, какие виды деятельности способствуют росту взрослого в нас, особенно если мы только знакомимся с ним и выращиваем его. Далее я даю список, из которого можно черпать идеи. Предлагаю дополнить его и поместить у себя дома на видном месте, чтобы чаще спотыкаться об него и не забывать о себе и своих целях. Первое. Пробовать что-то новое. Второе. Говорить с друзьями о том, что вам важно в жизни. Третье. Играть на музыкальном инструменте. Четвертое. Заниматься своим профессиональным ростом. Пятое. Ходить в сауну, бассейн или на массаж. Шестое. Что-то починить, заменить, отремонтировать в доме. Седьмое. Ухаживать и наблюдать за животными, играть с ними. Восьмое. Сходить на концерт. 9 спланировать отпуск десятое совершить какую-нибудь поездку 11 заняться спортом 12 сходить на танцы 13 познакомиться с кем-то интересным 14 флиртовать пятнадцать сделать подарок своими руками для себя или близкого человека 16 навести порядок в доме 17 -е. написать стихотворение или рассказ 18 -е. разобраться в политических вопросах 19 -е. не держать при себе свое мнение 20 -е. проводить время рядом с кем-то физически или эмоционально 21 -е. сделать что-то в одиночку 22. -е. проводить время самостоятельно для себя 23 сделать что-то для других 24 написать письма или открытки друзьям 25 сделать что-то полезное заняться йогой уходом за телом растяжкой 26ое попробовать новый рецепт седьм сходить на блошиный рынок двадцать восье освоить новое хобби 29 -е. организовать пикник 30 -е. начать вести свой блог или дневник тридцать первое поставить цели на неделю месяц год упражнение 15 -е. ресурсы внутреннего взрослого Я всегда предлагаю дополнительно разделить источники ресурса на четыре сферы первое. Могу один, когда я знаю, что это даст мне стабильность без участия других. Второе. Нужен другой, когда мне для какой-то активности, разговора, прогулки необходим еще один человек. Третье. Нужны деньги, когда необходим финансовый ресурс, пойти в кино, театр, съездить в отпуск. Четвертое. Нужно время, когда для планирования и реализации Необходимы не только желания, но и другие ресурсы. Иногда эти пункты пересекаются между собой. Чтобы сходить в театр с другом, нужны друг, деньги, время. Важно иметь из каждой области достаточно предохранителей, чтобы выстоять в разных ситуациях за счет разных инструментов. Альянс. Наша задача при установлении контакта между внутренним ребенком и взрослым — восхитить внутреннего ребёнка восхитить так, чтобы он сказал вот именно с ним и только с ним я хочу быть в одной команде сделать это помогают два шага упражнения шаг первый упражнение 16 10 способностей представьте своего внутреннего малыша 4 семи лет глядя ему в глаза вспомните О чем вы мечтали в детстве, но не могли себе позволить? Что вы сейчас можете и умеете? Вспоминаем все от «хотел уметь плавать, петь, водить машину» и «да круто заниматься тем, чем хочу». К каждой способности, качеству, умению придумайте символ. Эти образы вы поместите в галерею способностей, чтобы провести по ней своего внутреннего ребенка и восхитить его. Вы должны создать базу, чтобы ваш внутренний ребенок смог вам довериться и быть счастливым с вашим внутренним взрослым. Это упражнение поможет создать свой внутренний дом, устойчивую основу для релаксации, восстановления, спокойствия. Символы, которые вы придумаете, должны будут находиться в этом доме. Расставьте их в тех комнатах, куда проведете своего внутреннего ребенка. Это безопасное пространство — где всегда порядок и пахнет вкусной домашней едой. Таких способностей должно быть 10. Даже умение читать, дружить, путешествовать, зарабатывать деньги, владеть языками и писать — отличные пункты для этой практики. Ведь в детстве мы не умеем этого, но такие знания дают нам очень много возможностей в реальном мире. Покажите себе, как здорово быть тем, кто вы есть. Шаг второй. Упражнение 17 Дом. Это упражнение базовое в психотерапии. Дом – это наше внутреннее безопасное место, где нам комфортно находиться и где мы испытываем очень приятные, облегчающие и расслабляющие ощущения. Дом – это место, куда мы можем привести всех своих внутренних деток. Рекомендую построить свой дом и использовать его в процессе самоисследования – первоначально с целью релаксации. Когда вы создаете безопасное место в воображении, то обычно находитесь в том состоянии сознания, которое близко к трансу. Именно поэтому переживания внутреннего ребенка обычно принимаются в этом упражнении и не подвергаются сомнению. Дом можно использовать как стабилизирующее упражнение, если вы в процессе анализа своей жизни Пойдете в психологически стрессовые или пугающие ситуации, и вам нужно будет оказаться в безопасном месте. Я знаю, что это упражнение стало для многих моих пациентов поворотным в саморегуляции и установлении близости со своими внутренними детьми. Выбор безопасного места. Нет никаких ограничений при выборе места. Это может быть остров, оазис в пустыне, лес, волшебная секретная пещера, Скрытая долина, джунгли, другая планета, обратная сторона Луны, поляна, монастырь в Гималаях, африканская, сибирская степь, пространство за скрытой дверью в собственном доме, старый замок, секретный двор в оживленном городе, сад фантазий, клумбы с усохшим цветком и что угодно еще. Границы. Безопасное место имеет магическую границу. Там вы в полной безопасности и можете расслабиться. Например, таким местом могут быть гамак, кресло, кровать. Все проблемные люди — шеф, партнеры, родители, дети, свекровь, теща — не имеют доступа к этому месту. Ресурсы. Дом оборудован всем необходимым для длительного, мнимого пребывания. Созданы условия, чтобы все потребности и пожелания были исполнены. Можно кормить грудью, есть, пить, расслабляться, читать и так далее. Словом, делать все, что только подскажет ваше воображение. Источник энергии. Релаксация может активировать процессы заживления. Могут быть целебная вода, источник, пруд, ванны, река, море, водопад. Мудрый советчик или наставник. Архетип внутреннего мудреца. Опекун, который полностью поддерживает вас и может ответить на ваши вопросы, если вы их зададите. Этот человек также может предоставить внутренним детям наилучшую помощь. Здесь желательно выбрать фиктивную фигуру, например, мудрую женщину, ангела-хранителя, специального животного, вымышленного персонажа с целью стирания старого опыта. Постройка внутреннего дома — позволяет нам пригласить в него нашего внутреннего ребёнка. Встреча с внутренним ребёнком Очень часто сложно представить первую встречу. Что сказать, как начать разговор внутреннего взрослого с внутренним ребёнком? С разрешения моей пациентки я хочу поделиться с вами примером того, как может быть оформлен такой дом. Обычно я даю это упражнение в личной терапии в самых первых фазах, описывая его так же, как описала вам только что. На следующей встрече я прошу подробно рассказать о доме во всех деталях и делаю заметки. Какие способности? Какие символы? Где они стоят? И дальше провожу пациента по этому дому. Моя задача — помочь установить контакт. Таких домов я видела уже сотни, и каждый раз встреча внутреннего взрослого и внутреннего ребёнка — это очень интимный и эмоциональный процесс. Давайте вместе погрузимся в него. У нас сейчас цель — забрать маленького ребёнка Алёночку на берегу озера и привести её в дом. Итак, я прошу вас сначала сконцентрироваться на дыхании. Можете закрыть глаза и почувствовать — что когда вы вдыхаете, ваша грудная клетка поднимается, а когда вы дыхаете, опускается. Можете попробовать подышать животом, сделать пару глубоких вдохов и выдохов и представить, да, правильно, вот выдохнуть и больше не контролировать свое дыхание. Попробуйте представить, что у нас сегодня. Я смотрю на часы. У нас сегодня... 19 января 2018 года. Мы сидим каждый у себя. Я в офисе, вы у себя дома. И мы начинаем путешествие в прошлое. Представьте календарь, дата на котором 19.01.2018. И мы принимаемся листать этот календарь назад. Сначала на пару дней, потом на пару недель. Может быть, перед вами пробегают какие-то слова, картины, сцены общения с близкими, друзьями, коллегами. Может быть, вам вспоминаются отрывки из прочитанных в последнее время книг. Может быть, идеи, планы. И мы отматываем этот календарь в 2017 год. И проходим его медленно, медленно, медленно. Вы замечаете, что уже лето 2017-го. А может быть, уже и весна. Вы мысленно листаете этот календарь назад, и перед глазами пробегают те события, которые уже остались в прошлом. Со временем этот календарь листается чуть быстрее. Вы все еще слышите голоса и всплывают какие-то картинки, но мы оказываемся уже в 2016 году. И вот появляется несколько дорогих для вас воспоминаний, важных, возможно, грустных. Мы уходим в 2015 год, и из этого года еще доносятся какие-то голоса, какие-то звуки, может быть, какие-то образы, сопровождавшие вас тогда. Вы листаете календарь все дальше, уже не фокусируясь на картинках и словах. Вы видите, что календарь перелистывается в 2014 год, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009. 2008, 2007, 2006, 2005, 2004. Вы все листаете его назад до того возраста, когда вам было 5-6 лет. Приблизительно вспомните этот возраст перед школой. Может быть, по фотографиям, может быть, по воспоминаниям. Как выглядела маленькая Алёночка? Может быть, у неё были локоны? а может быть прямые волосы, может быть стрижка каре, а может быть длинные косы или хвост, может быть у нее даже челка была, у нее уже были проколоты уши, а может никогда не были проколоты. И вот представьте эту маленькую прекрасную Аленочку. Она одета в комбинезон, а может быть в платье, а может быть в шорты, в зависимости от того, какая тогда была мода. И представьте, что это маленькая красивая Аленочка с ее красивыми распахнутыми глазами, с волосиками, то ли кудрями, то ли прямыми, сидит где-то совершенно одна на берегу теплого озера, моря, океана. Стоит очень светлая, очень красивая погода. Светит солнце, которое не обжигает, а приятно согревает. И она строит из песка замок, а может быть дом, а может просто стену. Она погружена в процесс, использует какие-то камушки, которые нашла, или, может быть, какие-то досочки, щепки. Может быть, рядом с ней стоит ведро. Мы наблюдаем за ней, и в какой-то момент вы видите, что находитесь на этом же берегу, и вы такая, как сейчас. Вы смотрите на свои ноги, замечаете, что вы в носках, снимаете их и чувствуете, какой теплый песок. Вы стоите на этом берегу, но маленькая Алёночка ещё не видит вас, а вы наблюдаете за ней, за тем воодушевлением, с которым она творит. И вы видите, что ей не скучно, не одиноко. В это строительство она вкладывает всю душу, всё время. И вы знаете, если к ней подойти, её можно напугать. Вы очень-очень осторожно начинаете двигаться в её направлении. Двигаетесь, И делаете маленькие паузы на случай, если она вас увидит. Пара шагов, потом еще пара. Вы наблюдаете, как она сосредоточенно творит, строит. И вот в какой-то момент она поднимает на вас взгляд и всматривается. Смотрит на вас. «Привет, я из твоего будущего. Я — это ты, а ты — это я. Ты — все те чувства, Вся та палитра чувств, которые я испытываю. Я знаю, когда тебя нет рядом, я очень по тебе тоскую, мне тебя не хватает. И я знаю, что я тебе нужна для реализации планов и желаний, которые у тебя есть. Для полноты чувств, которые ты проживаешь. И я пришла к тебе сейчас, потому что в моей жизни как раз такой период и такая фаза, когда я очень интенсивно очень сконцентрированно занялась именно этой темой. И я поняла, что мне хочется к тебе и хочется создать для нас такой дом, вот как ты сейчас здесь строишь. Такой дом, где ты всегда будешь чувствовать себя желанной, где ты всегда будешь чувствовать себя принятой, где ты всегда будешь находить место для себя. Вы видите, как она внимательно слушает и узнаёте в ней ту себя, Маленькую, которая очень любопытна, любознательна, которая всегда хотела понять истину. И вы спрашиваете, можно ли ее взять с собой в очень красивый дом? Вы говорите ей, что это безопасно, и что вы ее обязательно вернете, потому что знаете, что ей скоро нужно идти к родителям, чтобы они не волновались. Вы чувствуете, что она немного сомневается, но вы убеждаете ее. Вы этот дом построили специально для неё, и очень хотите ей его показать, чтобы у нее появился свой дом. В этом доме она может переделать все как захочет, может украсить его, может в нем рисовать, может делать в нем все что угодно, просто греться у камина, когда холодно на улице или когда ей хочется уюта. И вы говорите, что этот дом не так далеко от озера, где вы встретились. Протягивайте ей руку, И она дает вам свою. Вы чувствуете эту маленькую ладошку. Она теплая и сухая, немного в песке. Вам приятно то, как она крепко вас сжимает и как вы близки. Приятно от этого тепла, от этого доверия между вами. И еще вы чувствуете, как она боится и сомневается. И вы говорите ей, «Аленочка, я знаю, что ты сейчас немного боишься и сомневаешься. Это нормально». Я знаю, что меня никогда не было рядом, я пришла только сейчас. Так что нам нужно время, чтобы ты привыкла к тому, что я здесь. Я дам тебе столько времени, сколько тебе будет нужно. Вы идете вдоль озера по песку. Чувствуете, какой он теплый, этот песок. Вам это нравится. Вы чувствуете, как крепко Аленочка держит вашу руку и где-то вдали уже видите дом в горах, куда ведет пологая дорога, вокруг деревья. Есть красивое горное озеро, и вдалеке очень много озер, потому что вода — это символ природы. Вода — это символ энергии. Вы говорите, что к дому можно подняться на машине, и рассказываете, что обычно так и делаете. Садитесь в машину и едете наверх. И вот вы оказываетесь возле этого деревянного двухэтажного дома, дверь в которой открывается совершенно обычным ключом. Вы достаете его из кармана со словами «Аленочка, я хочу, чтобы у тебя был ключ от этого дома, чтобы ты всегда, в любой момент могла сюда вернуться и зайти внутрь». Из другого кармана вы достаете еще один ключ – дубликат первого. На нем очень классный брелок, на который можно позвонить и всегда найти, где этот ключ лежит. И вы ей говорите, что этот ключ теперь ее – и что она на него всегда может позвонить, он никогда не потеряется, не пропадет, она в любой момент может его использовать. Вы показываете ей, как открывается дверь, и заходите внутрь. Дом светлый, чистый, там очень вкусно пахнет едой и уютом. Вы чувствуете, как ей нравится в этом доме. Она улыбается, смотрит вокруг, на лампы, на стены, на картины. Она держит вас, как и прежде, за руку, и говорит, что здесь красиво. «Да, я специально создала этот дом для тебя. Я проведу тебя по нему. Мне очень хочется показать тебе все то, что будет в твоей жизни, когда ты вырастешь», — отвечаете вы. Девочка видит огромную стопку очень красивых писем в конвертах. Такие настоящие конверты с печатью сверху, а рядом на большом красивом столе бумага и перо. Аленочка берет эту стопку писем и нюхает их. Она произносит с восхищением. «Это же как настоящие письма, как я всегда мечтала рисовать и писать». Вы говорите. «Да, я очень люблю и умею писать красивые письма о любви». Она смотрит на вас восхищенными глазами и спрашивает. «Ты прямо перьевой ручкой это делаешь? Вот этой?» «Да, я и тебя научу, и тебе это понравится». потому что письма о любви — это то, что сближает людей. Ты так можешь выразить свою любовь, энергию, близость к другим людям, ко всему миру». Она улыбается, берет перьевую ручку, достает ее из подставки и спрашивает, можно ли ей что-то написать. Вы отвечаете «Конечно, можно». И она пишет слово «люблю» на листе. Вы говорите, что этот лист надо обязательно вставить в рамку, потому что он очень красивый и вам он очень нравится. Вы с ней идете дальше. Девочка видит впереди трибуну и спрашивает, «А что это такое?» Вы говорите, что когда она вырастет и станет такой взрослой, как вы сейчас, то поймет и почувствует, как любит вдохновлять людей и удивлять незнакомцев. И в качестве символа для этого есть вот такая трибуна. Аленочка запрыгивает на эту трибуну и, стоя на ней, смотрит вдаль. А вы говорите «Вот ты стоишь там и вещаешь для кого-то, рассказываешь что-то интересное, делишься своими мыслями, чувствами, планами, сомнениями, а людям это очень нравится. Они любят слышать отражение себя в других. Им нравится, когда кто-то делится с ними мыслями, кто-то рассказывает им о том, что происходит, и это очень сближает». Вы рассказываете, что очень любите делиться тем, что у вас происходит, своими идеями. И когда вы это делаете, то чувствуете, что у вас словно появляются большие крылья, с которых сыплется золотая пыльца. Вы возвышаетесь и воодушевляетесь. Дальше вы говорите, что хотите показать еще пару вещей, которые вам очень дороги в этом доме и которые имеют особое значение. Ваши фотографии с друзьями. Видно, что вы на них заливисто смеетесь, прямо хохочете, вы счастливы. Она спрашивает, кто эти друзья, и вы объясняете, что это очень близкие для вас люди, с которыми вы чувствуете себя самой собой, с которыми вам не нужно притворяться, играть. Вы можете шутить, подкалывать друг друга, и никто не будет обижен, потому что они очень ценят ваши чувства юмора. Аленочка признается, что очень любит шутки. Вы отвечаете, что когда она вырастет и станет такой взрослой, как вы, то почувствует, что ее чувство юмора — это что-то особенное. Оно очень тонкое, очень правильное и раскрывает именно те стороны событий, которые другие иногда не видят, а она точно сможет их заметить. Ей это очень нравится. Она спрашивает, когда она сможет так же. Вы обещаете обязательно научить ее шутить, И говорите, что станете ей на ухо шептать, когда и как можно пошутить, потому что вдохновлять людей можно и юмором. Остроумная шутка иногда надолго остаётся в памяти. Ей это очень нравится. Вы видите это по её горящим глазам. Наверняка у неё уже есть план, как кого-то где-то восхитить. Вы идёте дальше. Алёночка находит копилку и спрашивает, что это такое. Вы объясняете. Она поднимает ее, большую, увесистую, и потряхивает. Там и металлические монеты, и бумажные деньги. Может быть, даже валюта разных стран. Рубли, евро, доллары, франки, лиры. «Это ты столько уже заработала?» спрашивает Аленочка. Вы говорите, «Да, я умею зарабатывать деньги и научу тебя этому». Когда ты горишь идеей... когда тебе нравится работать с людьми, которые мыслят так же, как ты, мечтают о том же и чувствуют, как пульсирует твоя жизнь, тебе хочется эту идею развивать. Девочка говорит, что мечтает об этом, работать с теми, кто будет ее понимать, там, где она сможет раскрыть все свои таланты. Вы обещаете, что у нее будет очень много талантов, очень разных, и она встретит в своей жизни людей, которые эти таланты оценят. Ещё вы обещаете, что у неё, когда она вырастет, будут друзья, верные, настоящие, которые станут принимать её такой, какая она есть, будут видеть её надёжность, смогут на неё полагаться, и она тоже сможет полагаться на друзей, на людей рядом, которые будут её защищать, поддерживать, смеяться вместе с ней и грустить. Девочка смотрит налево, видит огромные стеллажи с книгами и спрашивает, «Ты тоже любишь читать?» Вы отвечаете, «Ха-ха, еще как!» «Я люблю читать всех великих философов, и самое главное, я понимаю, о чем они пишут». «Как волшебник?» «Еще круче, чем волшебник. Я могу открыть любую книгу и понять, о чем там говорится». «Я мечтаю об этом», — говорит Аленочка. «Ты можешь взять любую из этих книг, можешь делать заметки, выписывать из них что-то, Можешь заучивать их наизусть, цитировать. Девочка в восторге. Вы говорите, что даже можете читать вместе и по ролям рассказывать мифы или легенды, или баллады из этих книг. Возможно, есть какие-то книги, которые она давно хотела прочитать, но которых еще никогда не видела. В вашем мире, где вы сейчас живете, добавляете вы, доступны любые книги, и вы их очень любите читать. и классику, и современную литературу, и философию. Вы понимаете, о чем в них идет речь, чувствуете это. Аленочке очень нравится в вашем доме. Это видно по ее воодушевленному взгляду. Вы замечаете, что она бросает взгляд на спортивный уголок, подходит туда, видит вашу форму с отличительными знаками различных команд и различных видов спорта и спрашивает, можно ли ей тоже это носить. «Ну, вообще-то, если ты это наденешь, то утонешь в этом». Она смотрит на циферки, на разные цвета, на яркие рисунки и говорит, что ей это очень нравится, но она пока ничего не понимает. Вы замечаете, что вам потребовались годы, чтобы понять, о чем идет речь, но поскольку вы это все уже знаете, то с радостью об этом расскажете, чтобы ей это далось еще проще, чтобы она поняла и почувствовала, о чем идет речь. Рядом висит небольшой детский рисунок в рамке, на котором изображена плоская земля, стоящая на трех китах. Девочка смотрит на него и говорит. «Мы здесь рядом повесим слово «люблю». «Если ты хочешь, то да», — отвечаете вы. «А что значат эти киты? Что значит эта земля? Ведь земля круглая?» — спрашивает Аленочка. И вы ей объясняете, что иногда нужно сомневаться, критически мыслить, ставить что-то под вопрос. а как это не понимает она? Вы объясняете. Ну вот можно поверить сразу, а можно поверить, услышать и спросить, а так ли это для меня? Сомневаться в жизни, сомневаться в своих решениях, сомневаться в каких-то поступках — это нормально, потому что когда ты взрослый, ты сам несешь ответственность за себя. И сомнения означают, что прежде чем принять решение, ты взвешиваешь все «за» и «против». Пробуешь найти баланс между тем, что говорит тебе твой разум, и тем, что говорит твоя душа. И сомнения эти — один из важных критериев взрослости. Аленочка говорит, что тоже иногда сомневается. Вы отвечаете, что знаете это. Когда вы были маленькой, как она, тоже иногда сомневались и не знали, как правильно. Но тогда вы сомневались, правильно ли сомневаться. А сейчас вы знаете, что сомневаться и критически мыслить одна из ваших очень ценных способностей, которые помогают в жизни. Вы спускаетесь, и она видит карту мира, географическую карту мира, которая висит на стене. Маленькая Аленочка спрашивает, во многих ли странах вы уже побывали, и почему эта карта висит здесь? Вы отвечаете, что эта карта символизирует вашу способность исследовать жизнь через глубокое познание собственных истин. «А как это?» спрашивает она. «Я буду тебе показывать и рассказывать, как это, потому что истина для каждого своя, и важно её чувствовать, важно её понимать, важно пропускать её через себя». Алёночка говорит, что пока не знает, как это. Вы её успокаиваете. В 5-6 лет нормально не знать, как это. Но вы верите в неё и будете это показывать и объяснять. Вы переходите на первый этаж и садитесь возле камина на пол или в кресло, и вы рассказываете ей, что камин в вашем доме означает, что вы умеете любить и чувствовать. Причем у вас присутствует весь диапазон эмоций, начиная от злости, гнева, зависти и заканчивая любовью, восхищением, воодушевлением, любопытством, восторженностью. Девочка говорит, что иногда ее пугают собственные чувства. «Это нормально», — успокаиваете ее вы. Вы помните, как это было, как иногда вы боялись собственных чувств и не знали, как и что с ними делать, как их правильно отсортировать. Но сейчас вы рядом и будете ей показывать и рассказывать, как правильно обходиться с чувствами в контакте с самим собой, и поэтому вам важно быть в контакте с маленькой Аленочкой. Она говорит, что очень хочет многому у вас научиться. Вы отвечаете, что она всегда желанный гость, может приходить, когда захочет, и вы будете проводить с ней время. Так вы сидите, наблюдаете за природой, за водоемом и лесом вокруг. Вам спокойно на душе и приятно просто быть рядом с ней. Вы спрашиваете, где ее ключ от дома. Она говорит, что он лежит в кармане, и ей уже нужно идти. «Я не хочу, чтобы твои родители волновались», «Поэтому провожу тебя назад к озеру, где ты строила свой дом». Говорите вы и напоминаете, что она имеет право в любое время к вам приходить, и что, если она хочет, вы можете сегодня вечером ее еще раз забрать и провести с ней время, рассказать ей пару историй из будущего. «Да, да, я хочу», — говорит девочка. «Ты мне все расскажешь? Кем я стану? Что я буду делать? Какие у меня будут друзья?» Вы обещаете все рассказать в подробностях, потому что у нее будет очень-очень интересная жизнь, наполненная смыслом, эмоциями, счастьем. Она будет окружена людьми, которые ей будут очень важны. Вы снова садитесь в машину и направляетесь назад. Вы провожаете ее до берега озера, обнимаете, может быть, гладите по волосам, может быть, просто наслаждаетесь этим моментом, может быть, говорите ей «дай пять». У вас какой-то свой ритуал прощания, и он станет меняться со временем, поскольку будет появляться все больше и больше доверия, больше и больше открытости. Вы говорите Алёночке, что очень рады тому, что она согласилась съездить в ваш дом. Она отвечает, что даже не представляла, что может быть такой классный дом. Это её дом, говорите вы. Это то, кем она станет, когда вырастет. Вы оставляете ее сидеть на берегу и строить дальше домик или замок. Разворачиваетесь и начинаете обратный путь. И по мере того, как вы идете, вы видите перед собой календарь, который медленно-медленно пролистывается от того года, когда вам было 5-6 лет. Вы видите 1990-е, начало 2000-х, 2005 -й, 2006 -й, 2007 -й. «2008», «2009», «2010», «2011», «2012», «2013», «2014», «2015», «2016», «2017». Вы видите 2018 год, январь, 19 число. Вы возвращаетесь к нам. Сегодня... 19 января 2018 года. Если вы снова здесь, то открывайте глаза. Привет. Демоны. Наши демоны живут в нас. Я тоже раньше не знала их в лицо. Никого. Кроме киллера, самого сильного и всемогущего. О нем я расскажу вам позже и подробно. Так же, как и о других защитниках внутри нас – самым адовым потенциалом агрессии. Так вот, киллер выходил на сцену первым. Всегда и везде. Со временем я научилась видеть других, таких разных и интересных. С интереса началось мое знакомство с собой. Я долго была уверена, что цель — убрать их всех, обезвредить, лишить голоса и права на жизнь. Но это как брак по расчету. Ты вроде рационально согласен с решением и ищешь выгоду, а эмоционально опустошен. Это были долгие годы моего сопротивления, агрессии и боли. Я ехала на этом топливе по жизни. Не самый плохой вариант, но он лишает гибкости и маневренности. И обслуживать такой агрегат очень затратно. Времени и сил больше ни на что не остается. Осознание догоняло меня, разворачиваясь на моих глазах интересными рисунками, складывающимися в орнамент, пока я не поняла. Мои демоны — это мои друзья. Они возникли во мне тогда, когда другого способа защиты и выживания у меня не было. Ниоткуда было его взять. С годами они так хорошо меня узнали, что иногда коммуницируют с моей психикой напрямую, на своем языке и быстрее меня. Эго будет искать рациональные объяснения, ловко манипулировать понятиями, пытаться осознать. А демоны выбирают всегда самый прямой, короткий и быстрый путь. Да, иногда я к этому не готова. Иногда это меня застаёт врасплох. Но как прекрасно удивить саму себя. В этом тоже есть кайф. В этом столько жизни. И если я проявляю интерес и снисходительность к себе — Если даю шанс себе и своей психике договориться, то такие моменты я проживаю легче и с наименьшим ущербом для себя и своих отношений. У меня ощущение, что моя жизнь идет под лозунгом «А давай посмотрим, насколько ты смелая. Не струсишь, не слабо». И дальше прилетают ситуации и решения, когда струсить было бы непорядочно по отношению к себе и несправедливо по отношению к другим. Мне сложно и просто в этом. Сложно искать слова в диалоге. Просто проходить этот путь вместе с теми, кто рядом, и кого я не хочу ранить своим холодом и дистанцией, своей расчетливостью и трусостью, своей ранимостью, уязвленностью и уязвимостью. Мои демоны старше меня, мудрее, сильнее, и иногда я могу на них опереться, без цели приручить их. без нужды прогнуться, без необходимости не быть собой. Я люблю свою жизнь и все, что в ней происходит, включая все мои тайные желания и мотивы, включая моих демонов, моих самых верных союзников и друзей. Защитники. Мы общаемся онлайн и оффлайн с семьей, друзьями, родственниками. Наша дискретность — Тактичность в обращении со своими и чужими личными данными трансформируется в постоянное взаимодействие с другими людьми. Каждый человек — это отдельная система со своими структурами и субличностями. Когда создаются точки эмоционального соприкосновения, мы взаимодействуем друг с другом и, возможно, начинаем чувствовать, что это слишком. Возможно, наши границы нарушаются, мы устаем. И вот тут на нашу внутреннюю сцену выбегают они — защитники. Эти структуры активизируются на внутренней сцене в ответ на любую эмоционально сложную ситуацию, происходящую на внешней сцене. Схемотерапия — это третья волна когнитивно-поведенческой психотерапии, объединившая в себе психотерапевтически действенные школы. Согласно этому концепту, У нас есть не только внутренние дети, родители и взрослый, но и защитники. Они призваны защищать внутреннего ребёнка от внутренних родителей, пока нет внутреннего взрослого. Их можно условно разделить на три группы. Нам всем известно про три формы реакции на происходящее или модели поведения, сложившиеся эволюционно. Первое. Покорность. Замираем, притворяемся мёртвыми — и ждем, пока лев пройдет мимо. Второе. Избегание. Бежим от льва со всех ног. Третье. Сверхкомпенсация. Делаем все, чтобы лев не напал ни на нас, ни на других, сами превращаемся во льва. Защитники модели покорность. Терпящий защитник боится наказания или отказа, поэтому очень хорошо себя ведет и пытается удовлетворить предъявляемые требования. Если ему это не удается, например, одновременно возникают противоречивые требования, он чувствует себя виноватым за свои личные внутренние потребности, которые мешают отдавать приоритет чужим или за то, что не может удовлетворить сразу все. Не проводит проверку реальностью, берется за любое задание. Жертвующий переживает те же страхи, что и терпящий. но более активен в отношении ожидания от внешнего мира и в принципе не принимает во внимание свои желания, потребности и ограничения, часто хронически перегружен. Сам просит и берет задания, чтобы не прекращать жить во благо других. Защитники модели избегания. Эти защитники гарантируют, что сильные негативные чувства, возникающие при активации старых схем, быстро и эффективно притупляются. А. Пассивные защитники. Отвергающий реагирует, когда необходимо покинуть эмоционально непосильную ситуацию, либо физически, либо психологически. Когда настоящий побег кажется невозможным или неуместным, он остается в ситуации, но дистанцируется от самого себя и своих эмоций внутренне, незаметно для окружающих. Возможное поведение варьируется от простого выключения, игнорирования уход в себя, мозг перестает воспринимать информацию, до крайних случаев самоповреждения, грызть ногти, откусывать заусенцы, переедать. Дистанцирующий самоанестезия демонстрирует отвлекающее поведение: игру на компьютере, проверку электронной почты, просмотр телевизора, спорт. Сюда же относятся все формы зависимости – курение, алкоголь, наркотики, игры, казино, ставки, в том числе повышенная сексуальная активность, как реальная, так и воображаемая – потребление порнографического материала. Б. Активные защитники. Самообесценивающий активно оценивает себя и рассматривает свои возможности как нереально низкие – чтобы избежать требований к производительности и мощности. Поступая таким образом, самообесценивающий избегает потенциальных сбоев, которые угрожают самоуважению. Особая форма самовыражения этого защитника — характерное постоянное преувеличенное нытье, требование социальной поддержки и снятие с себя ответственности. Агрессивный. Демонстрирует агрессивное поведение во всех областях. Словесные атаки, презрительные комментарии, жесты, разрушение отношений, клевета, и иллюзия физической власти. Основа такого поведения — страх и неуверенность в себе. Так, например, когда в наш адрес возникает агрессивная реакция от другого человека, мы стараемся сменить тему, чтобы почувствовать себя в безопасности и успокоиться. Защитники модели сверхкомпенсация. Жаждущий признания всегда должен быть центром внимания, всегда и везде, даже если это смущает других. Занятый и показывающий важность чувствует себя лучше остальных и ожидает, что его признают великим. В то же время другие, кто чисто гипотетически мог бы тоже быть хорошим, становятся для него угрозой и подвергаются нападению с его стороны. За таким возвышением, при увеличенной важностью собственной личности, часто скрывается опасение, что собственные способности и достижения слишком малы, чтобы реально составить конкуренцию остальным. Возвышающий себя, унижающий других, требует точного планирования, от которого он не сможет отклоняться, потому что испытывает огромные страхи перед неудачей, неправильными ответами. дискредитирующей ситуацией и в то же время полагается на обширные средства контроля – записи, структурирование, алгоритмы, планы, дедлайны – для поддержания своей безопасности. Контроль может касаться только собственной производительности или может быть распространен на близких. Он не способен делегировать работу, все берет на себя. Хитрец, врун, ищет свое преимущество. Часто ревнует к якобы лучшим, пытаясь получить выгоды для себя, независимо от правил или моральных принципов, будучи убежден, что в основном все люди действуют таким же образом, и он имеет право брать все, что удается унести. Киллер чувствует, что конфликтует с другими членами группы и в том, что касается ресурсов, и в том, что касается ролей в группе. Часто он не подозревает о чувстве вины. Его конкуренты систематически подвергаются давно запланированным атакам. Цель — причинить боль. А если это возможно, то полностью исключить из системы. Уничтожить. Упражнение 18. Мои фавориты защит. Какие защитники — ваши фавориты? Каких из них вы видели, видите в других людях? Это очень важное задание на понимание того, как мы реагируем на окружающую среду и как взаимодействуем с ней, как управляем нашим внутренним театром и чем руководствуемся, когда решаем, кого выпускать на сцену.